— Красивая история, — спокойно сказала Марианна, — и сравнение из самых лесных. Но, дорогой граф, она заставляет меня радоваться вашему скорому отъезду в Санкт-Петербург. Вы слишком опасный друг. — Вы ошибаетесь, Марианна. Я не являюсь вашим другом. Я люблю вас и хочу вас ничего больше. И не слишком радуйтесь моему отъезду, я скоро вернусь. К тому же, ему не удалось закончить. Отовсюду донеслось возмущенное шиканье, а на сцене Тальма с упреком посмотрел в сторону их ложи. Марианна спрятала улыбку за веером и приготовилась слушать. Удовлетворенный тальман Рон обратился к Юнии. Прошу, подумайте и взвесьте сами. Достоин выбор сей вас, любящего князя, Достоин чудных глаз, померкнувших в плену, Достоин счастья, ожидающего вас. — Нет, вы только послушайте, — совсем тихо посмеивался русский. — Сегодня вечером Нерон говорит, как пописанному. Словно он услышал меня. Марианна только пожала плечами, прекрасно зная, что малейший ответ вызовет продолжение диалога и недовольство зрителей. Но сегодня Росин вызывал у нее скуку, и ей не хотелось слушать его. К тому же она пришла в театр не ради британника, а только чтобы увидеть Езона и особенно чтобы показаться ему... Она принялась осторожно оглядывать свое ближайшее окружение. Ввиду того, что император с императрицей вернулись в Компьен, придворных было мало, и императорская ложа, безусловно, пустовала бы, если бы принцесса Полина не заняла ее. Самую молодую из сестер Наполеона не особенно привлекали празднество в Компьене, и она предпочла провести лето в своем замке Нейи в котором она теперь заканчивала располагаться. Сегодня вечером она изучала радость жизни между Мэттернихом, великолепным в темно-синем костюме, который очень его изящной фигуре и светлым волосам, и молодым немецким офицером Конрадом Фридрихом, последним любовником на счету самой красивой из Бонапартов. Кроме Марианны принцесса была единственной женщиной из присутствующих, посмевшей нарушить императорские указы. Ее декольтированное на грани благопристойности платье из белоснежного муслина словно только и предназначалось, чтобы намеренно обнажить действительно замечательное тело и выигрышно показать великолепные украшения из сверкающей голубизной бирюзы – Последний подарок Наполеона богоматери безделушек, как называли ее в светских салонах. Марианна ничуть не удивилась сияющей улыбке посланной Полиной Чернышову. Удалой царский курьер немало времени провел в Алькове принцессы. Правда, эта улыбка вывела из колеи Тальму, который от волнения пропустил несколько строф. Полина появлялась в театре совсем не ради спектакля, а для того, чтобы дать возможность восхищаться ею и наблюдать за действием, всегда оживленным, которое ее присутствие производило на мужчин. Неподалеку от императорской ложи, как всегда в позолоте, князь, Камбассер дремал в своем кресле, погруженный в блаженство после обеденного отдыха, в то время как рядом с ним министр финансов Годен, изящный и старомодный в современном костюме, но в парике с косичкой, похоже, находил в своей табакерке гораздо больше удовольствия, чем на сцене. В одной полутемной ложе Марианна заметила Фортюне-Гамелен, занятую оживленной беседой с каким-то гусаром, которого она не смогла опознать, но за которым с мнимым безразличием пристально следила очаровательная мадам Рекамье. Чуть дальше, в ложе главного интенданта армии, красавица графиня Дарю, его жена, В платье синего с разводами атласа сидела, задумавшись рядом со своим кузеном, молодым аудитором Государственного совета по имени Анри Бейль, чье широкое лицо избавляли от вульгарности великолепный лоб, живой проницательный взгляд и рот с ироническими складками. Наконец, в просторной ложе против сцены, маршал Бертье, князь Ваграмский, прилагал немалые усилия, чтобы уделить равное внимание своей жене, княгине Баварской, некрасивой, доброй, благодушной, и своей любовнице, порывистой, гораздо более полной, язвительной маркизе Висконти, старой связи, которая постоянно выводила из себя Наполеона. Большинство других зрителей составляли прибывшие в Париж на свадебные торжества иностранцы — австрийцы, русские, поляки, немцы, добрая половина которых, видимо, ничего не понимала в России. Среди них пальму первенства по красоте держала блондинка, графиня Потоцкая — самое свежее завоевание красавца Флао. Они вдвоем занимали скромную ложу, а она, сияющая от радости, он, еще бледный после выздоровления, и не спускали друг с друга глаз. «Тальме не повезло», — подумала Марианна, — «когда действие закончилось все-таки под гром аплодисментов тех, кто не слушал или не понимал, явно желая этими скупить свою вину». Необходимо присутствие императора, чтобы зрители удостоили спектакль вниманием, когда он здесь, никто не шелохнется. В Антракте зал комедий «Францез» наполнился шумом, смехом и разговорами. В соответствии с правилами хорошего тона, мужчины должны были отправляться к своим друзьям, чтобы приветствовать их жен, и с такими же церемониями, словно это происходило у них дома. В некоторых ложах лакомились конфетами, щелкали орехи, пили или ликеры. Театр был только предлогом, чтобы уютно посплетничать обычным проявлением светской жизни. Марианна хорошо знала этот обычай, и после того, как занавес упал перед кланяющимися артистами, она с лихорадочным нетерпением ждала того, что произойдет, придет ли Езон приветствовать ее или останется в ложе вместе с Талираном и другими гостями князя. Она горела желанием увидеть его совсем близко. Коснуться его руки, попытаться отыскать в его глазах то же выражение, что и во время безрассудной вылазки в Мальмезон, и если он покинет ложу, придет ли он к ней, или прибережет этот желанный визит для другой дамы? Может быть, присутствие возле нее Чернышова смущает его? Может быть, не следовало позволять этому назойливому человеку сопровождать ее. Но она напрасно волновалась. Следуя примеру других, Чернышов встал. Он с досадой извинился перед Марианной за необходимость покинуть ее на время. Повелительным жестом принцесса Полина позвала его. — Идите, — сказала молодая женщина, стараясь скрыть свою радость. Она следила за ложей Толерана. Князь с трудом встал и приготовился выйти вместе с Язоном. Глаза Марианны блестели от нетерпения. Если Езон сопровождает Талирана, тот обязательно приведет его к княгиню Сант-Анна. Все же она увидится с ним. Однако, увидев, что Марианну не огорчает его уход, Чернышов нахмурил брови. Марианна, заметив его замешательство, нетерпеливо сказала, «Одна я долго не остану, сидите же, принцесса теряет терпение».